Глава седьмая. Хауа и голос Ондулы. Князь Каркон, озаряемый молниями и вспышками пламени, материализовался в собственной комнате. Отряхнув песок, оставшийся на его плаще от египетской пустыни, он встал перед камином, плюнул в огонь и в ярости бросил на стол Пандемон Морталис вместе с копией ембира В это время в нескольких метрах от его дворца, на площади Сан-Марко, мраморная статуя внезапно озарилась светом, чары прекращали свое действие, и крылатый лев возвращался в свое обычное безжизненное состояние. Хотя стояла глубокая ночь, у Каркона не было желания идти спать. Подозрение, что ребята все еще в Египте и прячутся где-то под защитой Осириса, Его бесило. Он вышел в коридор, заваленный всяким хламом, и громко позвал своих подопечных. «Просыпайтесь, дармоеды!» Он так орал, что проснувшиеся андроиды подскочили в своих кроватях. Они зажгли свет и начали быстро одеваться. Крик князя молотом ударил по ушам Вишиола, дремавшего в мастерской механических воспитанников. В сопровождении Алвизы и Барбессы не успевших снять пижам, Харкон спустился в лабораторию, где попытался установить контакт со своим любимым андроидом андорой Но посылаемые им импульсы возвращались назад без ответа. На самом деле это отлично работал компьютер Макса, блокировавший любые вызовы, направленные андоре Но гнусный маг не знал этого. «Проклятая маленькая ведьма разобрала, наверное, моего андроида. Не проходит никакая информация ни о нем, ни о его состоянии. Ни один жизненный чип не отвечает», — рычал Каркон. «Узнайте срочно, вернулись ли девчонка и вся ее компания. Завтра утром отправляйтесь на виллу из Пасия и передайте Ирэне и Гастило, чтобы не спускали глаз со школы, где учатся эти маленькие негодники». «Сабина пускай продолжает шпионить за дудо. Все понятно?» Близнецы закивали и, борясь с зевотой, отправились досыпать. В комнате появился Вишоола. «Извините за опоздание, мой господин. Я был занят. Как прошла поездка?» «Безобразно!» Эта компашка растворилась словно дым. «А все этот Осирис!» «И больше я их не видел!» Не знаю, удалось ли им вернуться. Потому что мой доблестный лев покалечил Гуги, чуть не оттяпав ей ногу, и она спаслась только с помощью арабского феникса. «Понятно. У этой Нины дружки повсюду и во всех эпохах», заметил одноглазый, поправляя повязку, закрывавшую отсутствующий глаз. «Ничего страшного. Хотя внучка профессора Миши очень хитра, ее судьба предопределена». «Я ее уничтожу!» Каркон вытрощил глаза, предвкушая страшную месть. «Мой господин, маркиз ЛСЛ велел передать вам это письмо!» Вишуала протянул запечатанный конверт. Князь открыл его, прочитал и завопил. «Жадина, жадина, жадина! Хочет все больше и больше! Мое терпение может лопнуть!» Если он не сделает то, что я ему приказал, я его в порошок сотру. Я специально сделал его мэром, чтобы он помог разделаться с этой девчонкой и ее друзьями. За это он уже получил гору золота. И он набрался на аглости опять просить у меня денег, а сам даже не удосужился посадить в тюрьму хотя бы одного из этих сопляков. Он идиот. Ботто не понимает, что если не выполнит обещанное... Я его выкину из кресла мэра и заменю тем, кто будет меня слушаться. Налившись злостью, Каркон разорвал письмо на мелкие клочки и бросил их в огонь. мишола отступил подальше от хозяина, чтобы не попасть под горячую руку. «Как только этот нахал вернется из поездки, я навещу его. Пусть объяснит мне свое поведение. А сейчас оставь меня одного». Я буду думать. Каркон уселся в кресло, прикрыл глаза и забормотал про себя что-то неразборчивое. Одноглазый бесшумно выскользнул из комнаты. Свет в окнах дворца погас, воцарилась тишина. Восемь часов утра, когда Додо доедал свой завтрак, в дверь постучали. Это пришли два врача из больницы проверить самочувствие мальчика. Голова еще оставалась перебинтованной, но раны почти полностью зажили. Врачи сняли повязку. Додо посмотрел на себя в зеркало, и слезы потекли у него по щекам. «Лысый! Нет больше моих рыжих волос!» Мама старалась успокоить его, но Додо продолжал хныкать, говоря, что не хочет показываться друзьям в таком изуродованном виде. Утро выдалось тоскливое. Небо было затянуто тучами, сквозь них в школьный класс проникало мало света. Ческо, Фьоры и Рокси сидели на английском, с нетерпением ожидая звонка с урока, чтобы узнать новости о Додо и Нине. Они не догадывались, что снаружи, спрятавшись за углом школы, их поджидали Ирена и Гастило. Тем временем на вилле Аспасия шла генеральная уборка. Люба и карла мыли стекла высоченных окон, тогда как Нина и профессор Хосе собирались навестить раненого друга. Ровно в девять учитель и девочка покинули виллу и размеренным шагом отправились к дому Дудо, не замечая, что за ними по пятам следует Алвиз с Барбессой. Почти рядом с домом, спрятавшись за колодцем на маленькой площади, за ними следила Сабина. Когда прибывшие вошли в дом, вся троица объединилась, чтобы еще тщательнее наблюдать за перемещениями своих противников. Хосе остался на кухне пить чай, предложенный ему мамой Додо, а Нина направилась в спальню друга. Боже, каким грустным и потерянным он выглядел. «Не убивайся ты так», — выслушав жалобу Додо, утешила его девочка. «Твои волосы очень быстро отрастут». Она принялась рассказывать мальчику об их приключениях в Египте, но чтобы не слишком волновать его, не стала говорить о смерти Фьоры, а просто сказала, что их подруга подверглась серьезной опасности. Сейчас Фьоры чувствуют себя превосходно, и скоро они соберутся все вместе и будут разрабатывать план, как окончательно одолеть Каркона. «Нам надо как можно скорее освободить вторую тайну», Я, правда, не уверена, что ты уже в состоянии присоединиться к нам. Ты пока еще очень слаб. Но если снимать швы с твоих ран, ты ведь сможешь ходить в школу, не так ли?» Однако мальчик, трогая руками свою блестящую, словно лампочку, голову, продолжал ныть. «Я не-не-не-не-не-не-везучий!» Нина взяла и сильно тряхнула его за плечи. «А ну перестань ныть! Ты храбрый мальчишка!» Без тебя в Египте нам было очень трудно. И будет еще труднее, когда мы проникнем в лабораторию Каркона. Но, уверяю тебя, ты скоро поправишься, и мы вместе заставим этих полудохлых андроидов заплатить за все, что они с тобой сделали. Додо сжал в руке Рубин и поклялся, что постарается стать еще крепче и сильнее, чем прежде. Подняв настроение Додо, Нина отправилась домой. Ее ждала работа. Она не могла откладывать надолго поиск второй тайны. Вернувшись на виллу Эспасия, девочка закрылась в лаборатории и еще раз перечитала записки Каркона, особенно внимательно главу о магии и механогеометрии. Там содержалась информация, нужная для понимания того, как воспользоваться добрыми числами, хотя проблемы с числом ноль пока оставались. Каркон наверняка сделал все, чтобы помешать вторжению в свою лабораторию. Но вторая тайна должна быть освобождена во что бы то ни стало. После обеда прибежали андроиды и сообщили Каркону, что ребята вернулись из Египта живыми и невредимыми. Мак чуть мозги себе не свернул, пытаясь додуматься, как им это удалось сделать без Гуги. Неделю спустя Когда ЛСЛ появился в городе, князь отправился в мэрию и сразу начал сугроз. «Вы сели в кресло мэра, потому что я так пожелал. Советую не забывать об этом. Я требую, чтобы вы как можно скорее взялись за этого глупого мальчишку Додо. Таким образом, мы запугаем его друзей, и они перестанут помогать Нине. Об этой ведьмочке я уж сам позабочусь. Я обладаю непобедимым оружием». говорил Каркон прямо в ухо мэра. «Судьба Нины де Нобели в моих руках». Маркиз ЛСЛ попытался охладить пыл князя, но в результате вынужден был уступить. «Ладно, будь по-вашему. Я разработаю план, как нейтрализовать ДО-ДО. Может быть, задействую этого чудака, испанского учителя, но взамен я попрошу еще денег и золота». Харкон чуть не испепелил его взглядом. Тряхнув своим фиолетовым плащом, он прошипел. «Дорогой маркиз, я вам дал их уже более чем достаточно. Вам что, мало золотого прииска, который вы получили в оплату ваших услуг? Умерьте свой аппетит. Когда завершится эта история, и я стану единственным великим алхимиком вселенной, вот тогда мы произведем окончательный расчет». «А пока запомните, все может случиться в этой жизни. Вы всего-навсего мой прислужник!» Каркон был по-настоящему разъярен. Его зловещий проект должен быть осуществлен, и никому не удастся помешать этому. Князь быстрыми шагами вышел из мэрии, оставив ЛСЛ в глубокой задумчивости. «Одно, несомненно». Если раньше Нине и ее друзьям противостоял только один враг, отныне их сражение за освобождение детских мыслей от зла стало намного труднее. Маркиз Элоселл, слуга Каркона, ставший мэром Венеции, сильно осложнит им жизнь. В его руках сконцентрирована большая власть, и он знает, как ее распорядиться. Дни сменяли друг друга, И пока Макс пытался поставить на ноги Андорру, пичкая ее клубничным вареньем, ребята разбирали каждую строчку записок Каркона. Фьоре выучила почти наизусть формулы алхимии тьмы, а Рокси и Ческо полностью разобрались в конструкциях механизмов, в которых содержались тайны. Нина была готова использовать фиолетовый графит и бумагу Матер. В числах Туманного Ноля для нее не осталось никаких секретов. Однако угроза Каркона висела над ними домокловым мечом, и чем больше времени проходило, тем большей была опасность ее осуществления. Была одна хорошая новость, которая радовала ребят. додо с каждым днем становилось лучше, и он уже начал посещать школу в оранжевом берете на голове. Туманным ноябрьским полднем Люба, зная, что Додо впервые после болезни навестит Нину, приготовила для него легкий десерт. Шоколадный торт со сливками, апельсиновый сок и карамель со сладкой начинкой. Часко начал было подшучивать над другом, пытаясь снять с него берет, но Додо никак не хотел демонстрировать девочкам свою стриженную голову. «Кажется, Додо в отличной форме», — подумала Нина. «Значит...» Пришел момент действовать. Завтра воскресенье, и не надо идти в школу. Отлично. Стало быть, сегодня самый подходящий день. Ну вот, наконец-то мы опять вместе и можем продолжить, сказала Нина. Как вы знаете, это Рея послала мне срочное сообщение. Мы должны освободить вторую тайну. Но прежде чем идти во дворец Каркона, я хочу попросить говорящую книгу о помощи. Я не знаю, что может случиться с нами в следующие часы. И будет лучше, если вы позвоните своим родителям и скажете, что останетесь у меня до воскресенья. Так всем будет спокойнее. Профессор Хосе не создаст нам проблем, если не будет нас видеть. В принципе, он все понимает. Нина позвала Любу и сообщила, что они будут заниматься и просит не беспокоить их. Няня окинула насмешливым взглядом ребят, сидевших за столом, с весьма серьезными лицами и покачала головой. «Хорошо, хорошо, но советую вам не перегружать себя слишком». В ее голосе сквозила явная ирония. Все пятеро поспешили в лабораторию. Как обычно, Нина поднесла стеклянный шар к углублению в двери, та распахнулась, и они вошли готовые к новым приключениям. Положив руку со звездой на жидкую страницу, маленькая алхимичка задала вопрос. «Книга. Скажи, какую из тайн я должна найти? Тайну воздуха или земли?» Магическая книга осветилась и появилась надпись. «Это должна решить ты сама. Я могу сказать лишь одно. Кроме чисел и формул, тебе понадобятся магические животные». все знает это Рея, поскольку у алхимии свои законы магические животные значит мы снова увидим с бакио радостно воскликнул ческу а с ним наверное прибудет тентинио или квааскио предположила нина ох хотел бы увидеть он у он, ондулу додо был страшно доволен от того что может участвовать вместе со всеми в предстоящей операции Нина открыла люк, и вся компания спустилась в туннель, чтобы отправиться в Акуэо Профундис, где предстояло связаться с Этереей. «Привет, дорогие друзья! Полюбуйтесь-ка на андогу Макс оживленно потирал руки, глядя на передвижение карконского робота. Андора выглядела полностью восстановленной, она легко двигалась, ловко протирая тряпкой экран большого компьютера, но, увидев ребят, склонила голову и замерла. «Нет-нет, не бойся их. Никто из них не причинит тебе зла», — заверил ее Макс. Ребята были поражены. «Макс, а ты уверен, что она опять не выкинет чего-нибудь неожиданного?» — с подозрением спросил ческу обходя андору «Будьте спокойны, она смирная. Я не только сумел заставить ее улыбаться». и, сдается, ей не очень хочется жить в этой лабаготое, но, я надеюсь, со временем ей понравится, — ответил довольный Макс. Его можно было понять. Одиночество в Акоэо Профундис подошло к концу. Нина подошла к Андоре и заглянула ей в глаза. Взгляд у той и правда был грустным. «Молодец, Макс! — одобрила его Нина. — А теперь скажи ей, чтобы она... «Пока не мешало нам. Я должна поговорить с этой Реей. Включи компьютер, это срочно». Макс сел к компьютеру, и через несколько секунд Ческо уже набирал на клавиатуре текст. «Сообщение для матери всех алхимиков от Нины 5523312. Мне необходима связь. Я собираюсь проникнуть во дворец Каркона. Книга сказала, что мне понадобится два магических животных. Что это за животные? На огромном экране лаборатории появился пучок пульсирующих огней, разбрызгивавших серебряные искры, и на экране возник Талдом Люкс Этерей, транслировавший голос матери всех алхимиков прямо в мозг Нине. «К тебе прибудут с Баккио 8833108, который придаст вам храбрости». и ондола 883 3109, которая использует свой голос. Набери их коды, затем погладь перо Гуги, и появится Ксорокс. Крепко сожми свой талдом, произнеси трижды Олис Ассаф и нажми на газовые глаза Гуги. И рядом с тобой появится Збакё. Затем трижды произнеси и прилетит ондула. Сделай это сию же минуту. Ческо набрал коды, а Нина погладила перо. Появилась изумрудная сфера, которая поплыла в воздухе, освещая лабораторию. Нина извлекла из кармана комбинезона талдом, сжала его в руке и трижды произнесла «Олис ассаф Желтый и белый, краски из бакио на ксороксианском языке. нажала на глаза птицы, венчавшей Талдом, и стала ждать. Талдом Этерей выбросил голубой луч, и в сфере появился Сбаккио. Оттуда он неуклюже перебрался в лабораторию. Увидев старых знакомцев, симпатичное животное шестой луны собиралось было по привычке выпустить несколько мыльных пузырей, но Макс успел зажать ему рот рукой. «Хорошо, хорошо, мы знаем, что ты очень рад нас видеть», но только не пускай пузыри здесь, в лаборатории. Фьора и Рокси принялись ласково тормошить забавного зверюшку, и тот еле-еле сдерживался, чтобы не выдать парочку пузырей. Нина засмеялась и приступила к процедуре вызова ондулы. Все прошло отлично. Через несколько секунд по лаборатории уже летала, распевая песенки, ярко-оранжевая бабочка. «Она великолепна!» «С этой очаровательной мордашкой и изящными лапками!» Фьора умильно тянула руки к волшебной бабочке шестой луны. Ондала уселась на голову Макса и чмокнула его в макушку. Уши колокольчики андроида радостно зазвенели. Бабочка выдала несколько трелей, спланировала на пол, встала на задние лапки и пошла на них, знакомясь с Аквео Профундис. После чего опять взлетела весело махая крылышками. Эти два прелестных существа селяли надежду, что план удастся, но Нина знала, что проникнуть во дворец Каркона будет не так-то просто, и прежде всего надо было решить проблему с доставкой туда с Баккио и Ондулы. Использовать лодку, как в прошлый раз, было нельзя, слишком холодно, пересекать канал джудейки в такое время года на лодке не возьмется никто. «Необходимо придумать что-то другое». Нина коснулась рукой Талдома, и ей в голову пришла одна идея. «Мы же можем стать невидимыми и добраться до дворца на обычном маршрутном катере». Глаза ее сияли от восторга. «Ребята, быстро бежим в верхнюю лабораторию. Книга подскажет нам, как использовать Талдом, чтобы стать невидимками. Однажды нам с Додо уже удалось это». Помните, когда мы спускались на морское дно в поисках крылатого льва и хрустального кубка? Только так мы сможем, никого не опасаясь, перемещаться вместе с нашими друзьями с шестой луны. Ты серьезно про невидимок?» После приключений в Египте Фьоры пугалась любых неожиданностей. «Хорошо, но как попасть во дворец?» Калитка заперта на ключ. Обнаружил Ческо слабое звено плана. «Нам поможет Ондула», — пояснила Нина. «Мы невидимыми подплывем на катере, а Ондула полетит во дворец одна. И когда мы подойдем, она постарается открыть дверь или окно. Что вы на это скажете?» Макс подал голос. «Не забудьте покормить мою пугливую подругу Ондулу рубиновой пылью», Только после этого она станет хаблой волшебницей и сможет имитировать человеческие голоса. «Рубиновая пыль!» — воскликнула Нина. «У нас ее немного осталось после Египта. Думаю, ондули хватит». Ребята возликовали. Они были полностью готовы к схватке с мерзопакостным магом. Сбаккио пожелал принять участие в общем веселье, собираясь запрыгать от счастья, но его вовремя остановил Макс. Зато Ондула весело затрепетала крылышками и затрясла головкой с двумя тончайшими черными антеннами. Андора, до того тихо сидевшая в уголке, на удивление всем захлопала в ладоши. Макс с любопытством посмотрел на нее. Она заморгала и в смущении опустила голову. Нина, озадаченная ее поведением, еле слышно сказала Максу, страна она какая-то. Я ей не доверяю». Группа, попрощавшись с Максом, направилась к выходу. Ческо открыл дверь и усадил в вагонетку с Сбакё, который занял почти все пространство. Фьора села на колени Рокси, Ческо и Нина протиснулись к стенке, а Додо нашлось место только на руках большого пушистого зверя. У кого не было проблем, так это у Ондулы. полетевший вглубь туннеля. Несколько секунд спустя они уже были в лаборатории виллы. Ондула с аппетитом съела немалую порцию рубиновой пыли, после чего запела, а затем и заговорила. «Привет, я Ондула, волшебная бабочка Ксорекса», произнесла она голосом Ческо, заставив ребят остолбенеть. Нина опомнилась первой. Она погладила ондулу по головке и спросила, «Ты можешь имитировать любые голоса?» «Конечно! А если захочешь, могу спеть любым!» Ответила бабочка голосом маленькой алхимички. «Класс!» — крикнули хором ребята. Нина посмотрела на часы, они показывали 23 часа 59 минут и 6 секунд. Девочка подошла к книге, положила руку на жидкую страницу и задала очередной вопрос. «Книга. Как нам стать невидимыми?» «Прежде нужно сделать одну вещь. Ондула должна на время покинуть вас. Открой дверь, и она вылетит. Она уже знает дорогу». Нина сделала, как ей было сказано. Бабочка совершила два пируэта в воздухе и вылетела в открытую дверь. Книга снова осветилась. Теперь все должны закрыть глаза, никто не должен видеть таинство магии. Но запомните, ее действие длится только два часа, затем вернется реальность. Книга приступила к магическим действиям. Ребята расселись вокруг Нины, которая сунула в карман комбинезона девять черных ленточек, добытых ею в туманном ноле. «Они помогут нам справиться с магии объявила она. Талдом завибрировал в руке девочки, из глаз Гуги показалась тонкая струйка черного дыма и кольцом обернулась вокруг ребят. Говорящая книга поднялась над столом и начала вращаться вокруг себя все быстрее и быстрее, пока воздух не закрутился смерчем, мгновенно поглотившим всю группу. Сильным воздушным течением ребят протащила через город и опустила перед входом во дворец Каркона. Абсолютно невидимых. Зато они могли видеть друг друга. Ческо гладил Сбакио, который едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться или пустить пузырь. Рокси держала Фьора за руку, а Додо придерживал свой берет, чтобы он не слетел от ветра. Из-за угла показался ночной сторож. Ребята затаили дыхание и прижались к стене. Но сторож, не увидев ничего необычного, прошел мимо. «Магия действует, нас не видит», — прошептала Нина. Ондула тем временем сумела проникнуть во дворец через каминную трубу и теперь летела по пустынному коридору. Была полночь, все спали. Или почти все. Свет горел лишь в трапезной, где дремал вишеола и в комнате Каркона, где не дремал маг, наверняка занимаясь своими дьявольскими делами. главное не издавать никакого шума, а то все провалится. Бабочка села на цепочку калитки, ухватилась за кольцо и сильно потянула вверх. Понадобилось такое большое усилие, что бедная ондула покрылась потом, но цель была достигнута. Калитка приоткрылась. Бабочка выглянула в щель и позвала. «Привет, можете входить?» «Ты нас видишь?» — удивилась Нина. «Разумеется, я вас вижу, иначе я была бы простой, а не волшебной бабочкой», — залилась Ондела почти беззвучным смехом. Ребята бесшумно миновали калитку, только с бакио вынужден был прыгать, поскольку его пружинные ноги не были приспособлены для ходьбы. В два прыжка он пересек весь двор и первым оказался у лестницы, которая вела в комнату заколдованных механизмов. «Теперь...» Он с нетерпением поджидал, пока подойдут остальные. Рокси шла озираясь по сторонам, но внезапно остановилась, хлопнула себя по лбу и сделала знак Ондуле. Та сразу прилетела и села ей на плечо. — У меня идея, — сказала Рокси. — Попроси Вишуола голосом Каркона открыть дверь в лабораторию. Нина одобрила идею, но посоветовала Ондуле быть осторожнее. спрятались под лестницей, а Ондула, подлетев к дверям трапезной, заговорила голосом князя. вишола ступай и открой дверь в лабораторию, а после отправляйся спать, не жди меня. Но постарайся не разбудить андроидов, я должен остаться один». Голос Ондулы настолько походил на скрипучий и грозный голос мага, что у Вишуала не закралось и тени сомнения. Горбатый и кривой прислужник вскочил со стула и бросился исполнять приказание спросив на бегу. «Может, что-то еще надо, мой господин?» Но в коридоре не было никакого каркона. «Хм, как испарился!» У двери в лабораторию Вишола вынул из кармана большой ключ и вставил его в замочную скважину. Ребята, стоявшие у него за спиной, внимательно следили за его движениями. Оставив дверь открытой, одноглазый удалился к себе. «Путь свободен. Входим!» — шепнула Нина, оглянувшись на ребят. Комната была освещена лишь несколькими свечами. Друзья поспешили к трем заколдованным устройствам, едва различимым в полумраке. Один из агрегатов был выключен. Тот, что походил на печь для пиццы и служил тюрьмой для атонора, неугасимого огня. Это была первая тайна, которой уже владела Нина. Ческо и Рокси обогнули штурвал, медленно вращавшийся в центре комнаты, и тщательно осмотрели грифельную доску, вещающую на стене. На ней были написаны десятки цифр. Фьора положила руки на агрегат, напоминавший угольную печку, издававшую громкий свист. Додо разглядывал третий механизм. по Похож на ракету, или люминаторы горят. Нина старалась рассмотреть стены комнаты, однако недостаток света не позволял ей читать прикрепленные к ним листочки. В какой-то момент ее внимание привлекла узкая полоска зеленой бумаги, пришпеленная кнопкой. Нина протянула руку, чтобы взять ее, но вдруг с баке одним прыжком вскочил на стол, стоящий у окна, чем произвел невообразимый шум. «Сссс! Замри! Что ты делаешь? Хочешь разбудить всех андроидов или пригласить сюда Каркона?» — упрекнула его Нина. Сбакео извинился, виновато опустил глаза и замер. Ондула сняла зеленый листок и протянула его Нине, а та поднесла к огню свечи и прочла. «Хауа 606-5514. Не трогать ракету!» и поддерживать ее энергию. «Загадочно», — задумчиво произнесла она, чем пробудило еще большее любопытство друзей. «Что такое хауа?» — спросила Рокси. «Если я не ошибаюсь, в переводе с арабского это «воздух», — ответила всезнайка Фьоре, горделиво передернув плечиком. «Воздух? Когда? Речь может идти о второй тайне», — воскликнула Нина. В тетради деда написано, что воздух, невидимый и подвижный, один из основных элементов вечной жизни и символ светящегося духа. Нина ощущала, что они на верном пути, и ей не терпелось завладеть второй тайной. Но она понимала, что сейчас бессмысленно произносить магическое заклинание «Абдирсейяд», о котором они узнали в Египте, поскольку его следовало набрать на компьютере в лаборатории мага. То есть совершить те же действия, что и в прошлый раз, когда дело шло о первой тайне. Что можно было сделать сейчас, так это блокировать энергию ракеты, для чего использовать бумагу матер и графит фиолетовый. Предстояло написать код 6065514 и изменить число магию, защищавшую заговор Каркона. Насколько я помню, в записках Каркона говорится, что после того, как будет написан код, необходимо трижды произнести слова «Numeris ноктус заметила Нина, доставая бумагу матер. В это время Ческо осторожно открыл банку с графитом фиолетовым. Под напряженными взглядами ондулы из бакё Нина разложила папирусы на полу и уже собралась достать из банки графит, как бабочка остановила ее. «Нет-нет, графитом займусь я», я буду писать на бумаге матер числа которые ты будешь называть нина поколебавшись согласилась ондула опустила лапки в банку и выжидательно посмотрела на нину маленькая алхимичка начала диктовать шестерка соответствует кубам ноль мотор всех механизмов но необходимо ориентировать его на север еще раз шестерка затем две пятерки которые соответствуют цилиндрам, за ними единица, магнитные стержни, и в конце четверка, колеса механизмов. Когда Ондула закончила писать числовой ряд Хауа, Нина трижды произнесла «Нумерес Ноктус». Числа взлетели над бумагой Матер и повисли в воздухе. Сбаккио посмотрел на странные фиолетовые фигуры, плавающие над ним, и от души рассмеялся. Ондула описывала круги, создавая воздушные волны, колыхавшие числа. Ребята, как зачарованные, следили за всеми этими фокусами. Нина вынула из кармана черные блестящие полоски, дар туманного ноля. «Это доброе числа, которое уничтожают злые», — растолковала она и предупредила Рокси и Ческо. «Отойдите подальше, я не знаю, что сейчас произойдет». Начиналось магическое действо. Нина развернула полоски девяти чисел, разложила их на полу и стала ждать. Число шесть поднялось на метр над полом и наложилось на то же число, плавающее в воздухе. Соответственно, повели себя и другие числа. Незакрытым оставался ноль в числа магии, соответствующей мотору. Самое важное число. Полосок всего девять. Нет десятой для числа ноль. Ческо не успел закончить фразу, как в центре комнаты неожиданно возник большой круг, заполненный туманом и окруженный фосфористирующим ободком. Порыв ледяного ветра охладил воздух в комнате и задул свечи. Теперь помещение озарял только свет, лившийся из иллюминаторов ракеты. — Стойте! Не дотрагивайтесь! Это туманный ноль! — крикнула Нина, вскакивая с пола. Внутри круга засверкали маленькие вспышки, из центра туманного ноля появился мутный столб, направился к плавающим в воздухе числам и остановился точно напротив числа ноль. Число начало менять свой цвет. Из фиолетового стало серым, затем черным, как и остальные числа. И сразу же круг исчез, оставив всех в изумлении, включая Сбакио, у которого, казалось, глаза вывалятся из орбит. Числа увеличились, надулись, словно большие мечи, и полетели в сторону ракеты, как будто их притянуло магнитом. Там они приняли форму механизмов, которые начали разрушать трубы и провода, связывающие ракету с другими агрегатами. Механогеометрия демонстрировала свои возможности, а карконское колдовство напротив теряло их. «Смотрите, числа магия побеждена!» «Устройство расколдовано!» Нина была в экстазе. Ей не терпелось овладеть второй тайной. Додо подошел к Фьоре и негромко проговорил. «Я бо -бо боюсь. А вдруг ракета сейчас взорвется?» Как будто в воду смотрел. Ракета не взорвалась, но стало происходить что-то чудное. Омбио, магическое масло, созданное карконом из слюны дракона и желудка лебедя, начало вытекать из ракеты, и вся она сделалась скользкой и липкой. Свет в иллюминаторах замигал, он то газ, то зажигался. Число магии покидало машину. Одновременно драгоценнейшая жидкость, роса лиловая, изобретенная карконом для колдовской консервации механизмов, трансформировалась в густое желтое желе. Нина подбежала к штурвалу и повернула его, установив курс на север. Иллюминаторы ракеты разом распахнулись, и из нее вылетела газообразная смесь в виде маленькой сферы. Она облетела машину и исчезла. «Этот шар и есть Хауа! В нем находится вторая тайна — воздух!» — победоносно вскричала Нина. Ее голос, однако, был заглушен ревом тревожной сирены. В комнате неожиданно вспыхнул Яркий оранжево-красный свет, ослепивший ребят. с Сбаккио опомнился первым. В три прыжка он достиг ракеты и свалил ее на пол. Друзья бросились к выходу. Ондула, зажав, уши лапками, вылетела вслед за ними. «Мы в опасности! Сейчас сюда явится Каркон!» — закричал Ческо, уносясь со всех ног. «Постойте! Он же не может нас видеть! Мы невидимки!» — попыталась остановить ребят Нина. но уже бежала сама с банкой фиолетовой жидкости в руках. Фьера неслась, схватив оставшуюся бумагу Матер. К счастью, ни в коридоре, ни на лестнице никого не было. «Бежим в подземную лабораторию Каркона», — позвала ребят Нина. В конце коридора распахнулась дверь, и луч света упал на заплесневевшие стены. Ребята из Баккио резко становились, а ондула взлетела и спряталась в неровностях потолка. Из комнаты, привинчивая головы, вышли Сабина и Ирена. «Кто здесь? Это ты, Вишуола?» — прозвучали их голоса. Бабочка собиралась ответить голосом одноглазово чтобы успокоить андроидов и отправить их досыпать, но пыль, скопившаяся на потолке, заставила ее чихнуть. Сабина озиралась по сторонам, но никого не видела, Эрена подняла голову к потолку, но в темноте не разглядела бабочку, которая, из опасения, что опять чихнет, зажала нос и рот лапками. И ребята стояли неподвижно, ожидая, когда андроиды вернутся в комнату. Магия невидимости еще была в силе, но действовать ей оставалось не больше получаса. Потом для всех могли начаться большие неприятности.